Миних ничего не ответил. Он давно уже пристально глядел на принца Антона и думал. Он думал о том, что если бы бедный принц знал его теперешние мысли, то, может быть, несколько бы ободрился и не глядел таким испуганным зверьком, не дрожал бы так под взглядом Берона. Но он ни звуком, ни взглядом не ободрил принца. На его старом, сухом, красивом лице никто не мог прочесть его мыслей. Наконец беррон прервал тяжелое, долгое молчание. «Господа кабинет-министры, сенаторы, генералы!» — обратился он к собранию на своем ломаном, невозможном русском языке. «Мы просили вас собраться для того, чтобы выяснить одно очень важное дело. Но прежде всего... «Нужно кое с чем вас познакомить!» «Генерал!» — обратился он к Ушакову. «Прочтите показания, сделанные в тайной канцелярии!» Страшный генерал Ушаков, сидевший до тех пор неподвижно, пошевелился на своем месте, откашлянулся и развернул лежавшие перед ним бумаги. Теперь взоры всех обратились уж окончательно в сторону принца. Антон Брауншвейгский побледнел еще больше, Его губы тряслись, зубы стучали. Он знал, какие бумаги разбирает и приготовляется читать Ушаков. Ушаков начал. Это были признания приверженцев брауншвейской фамилии. Это было показание громатина. Ушаков читал медленно, слово за словом, и все внимательно слушали, и никто даже не нашел комичным слог Громатина который на каждом шагу бессмысленно повторял «Он мне сказал, я ему сказал». У принца Антона уж голова кружилась. Он не слышал ни одного слова. Ему казалось, что все это собрание, все эти обращенные к нему лица качаются из стороны в сторону, начинают какую-то страшную дикую пляску. Лицо Ушакова с длинными седыми усами Истине красноватым носом и опущенными теперь на бумагу глазами, казалось ему таким огромным, ужасным. Это было лицо, карающее немезиды. На Берона принц ни разу не решался даже и взглянуть. Он знал, что если взглянет, так уж ни за что не вытерпит. Ему хотелось убежать отсюда или скрыться куда-нибудь под стол, но он не мог даже шевельнуться. Наконец, все мысли остановились в голове его. Он продолжал слушать, ничего не понимая. Только каждое слово, произносимое густым басом Ушакова, больно отдавалось в голове. Но вот чтение окончено. «Ваше Высочество», — обратился к принцу Регин, — «Вы слышали? Потрудитесь же сказать нам». «Правда ли все это, или здесь клевета?» И «Если клевета, то опровергните ее!» Принц Антон молчал. «Ваше Высочество, я не знаю, чем вы недовольны. Я, кажется, делаю все, что могу. Вот вам назначено 200 тысяч рублей в год, тогда как цесаревна будет получать всего только 50 тысяч». Мы всегда, кроме того, были готовы исполнить всякое ваше желание. А вы недовольны? Скажите мне, наконец...» Тот голос регента, сначала тихий и даже довольно мягкий, зазвучал с сильнейшим раздражением. «Скажите мне, чего бы вы хотели, что вам угодно!» Принц продолжал молчать. «Прошу вас, говорите! Молчать невозможно теперь. Мы все ожидаем от вас ответа. Принц Антон хотел было подняться со своего места. Но сейчас же опять и упал в кресло. И совершенно бессильный, помимо своей воли и неожиданно для самого себя, произнес прерывающимся голосом. «Я хотел произвести бунт и завладеть регенством». Крупные слезы показались на глазах его, и он еще ниже опустил голову. Тогда генерал Ушаков обратился к нему и начал громким резким голосом. «Если вы, ваше высочество, будете вести себя как следует, то все станут почитать вас отцом императора. В противном же случае будут считать вас подданным вашего и нашего государя. Конечно, вы были обмануты по вашей молодости и неопытности». Но если бы точно вам удалось исполнить свое намерение и нарушить спокойствие империи, то я хоть и с крайним прискорбием а обошелся бы с вами так же строго, как и с последним подданным его величества. Если бы несчастного принца Антона можно было теперь испугать, то, наверное, эта неожиданная и резкая выходка Ушакова заставила бы его вздрогнуть всем телом. Но он был так уж смущен и перепуган, что ничто больше не могло производить на него впечатление. Он даже почти не обратил внимания на слова Ушакова и ничего ему не ответил.